Ник Квари. «В аду шансов нет». Роман. Американский боевик. Перевод с английского. Издательство «Белая Русь», Минск, 1993 год. Читает Тамара Швец. Глава первая. «Когда я вошел в дом...» Рука моя находилась в кармане, в котором я судорожно сжимал свой магнум. Это было четырехэтажное здание из песчаника, которое видывало и лучшие времена. Но если иметь в виду, что дом находился в испанской части горлема его можно было бы считать добротным и даже хорошо сохранившимся. Я закрыл за собой входную дверь, оставив позади себя декабрьский курс. Вечер с его стужей и на какое-то мгновение остановился. В лицо мне пахнуло теплом парового отопления. на щелью одного из почтовых ящиков красовалось имя. Марго Варга. Квартира 3Б. Лестница была узкой и плохо освещенной. Мои пальцы крепче охватили рукоятку револьвера и я начал подниматься по лестнице. Коридор на третьем этаже был тускло освещен одной лампочкой, находившейся в конце закутка. Я на удачу нажал на ручку двери квартиры 3Б. Она была заперта. Я вытащил из кармана жесткую, но эластичную пластиковую полоску и с ее помощью отворил простой французский замок. Он открылся с резким щелчком. Я выхватил из кармана револьвер и направил его внутрь квартиры. Какое-то время я выжидал, внутренне сжавшись в комок. Из квартиры не доносилось ни звука. Я убрал пластиковую пластинку и толкнул дверь ногой. Потом проскользнул в темноту квартиры. Закрыв за собой дверь, быстро сделал два шага вправо, затем я придержал дыхание и прислушался. — Нина, — обратился я в темноту, — это я, Джек Бэрроу. Я подождал, пока мои глаза не привыкли к свету, падавшему из окна, и не начал различать очертания мебели и двери. В теплом доме находиться в пальто было слишком жарко, как в доменной печи, пальцы, державшие револьвер, вспотели. Миновав темную гостиную, я проскользнул в другие помещения, но их было немного — кухня, ванная и маленькая спальня. Я заглянул под кровать, открыл шкаф. В квартире никого не было. Я уже хотел было выйти из спальни, но в последнюю секунду изменил свое решение. Я подошел к окну, которое выходило в узкий проход, глянул вниз, туда, где была убита... Марго Варга. И тогда я заметил мужчину, наблюдавшего за домом. Я смог лишь увидеть, что он был высокого роста, без шляпы, и держал голову поднятой, словно смотрел на меня. Я инстинктивно отошел от окна, хотя отлично понимал, что он не мог меня увидеть. Какое-то время я внимательно наблюдал за ним. Через несколько минут Он прошел в переулок, потом повернул назад, видимо, чтобы размять ноги. Затем он проделал тот же маневр в противоположном направлении. И в этот момент из окна первого этажа на него упала полоска света. Мне словно желудок сдавило, а в груди поднялась горячая волна и обожгла меня. Это был высокий и плотный мужчина, с длинным и квадратным лицом и с большими скулами, волосы огненно-рыжие. Это был именно тот человек, который жестоко расправился с моей подругой Сэнди у меня дома. Наверняка это он. И он был виновен в том, что Сэнди сейчас находилась в больнице между жизнью и смертью. Я видел как он засунул руки в карманы своего макинтоша и исчез из световой полосы. Было совсем нетрудно догадаться, зачем он появился здесь, по той же причине, что и я, потому что существовала вероятность, что Нина спряталась здесь. Вероятно, он заметил меня, когда я входил в дом, но поскольку он меня не знал, он вряд ли мог быть уверен, что я появился тут по той причине, что и он. Возможно, я пришел к кому-то другому, а может быть, вообще жил в этом доме, и он терпеливо ждал, не зажжется ли свет в квартире Марго Вара. Я быстро отошел от окна и вышел из спальни. Страстно горя желанием расправиться с рыжеволосым я совсем не подумал о том, что он не исключено пришел не один, горя желанием Проучить этого ублюдка я промчался через квартиру, распахнул входную дверь и устремился в коридор. Но по лестнице между третьим и четвертым этажом поднимался небольшого роста коренастый парень в твидовом пальто, серой шапочке и с худым разбитым лицом. Завидев меня, он остановился. Его худое лицо напряглось, и когда его рука появилась из кармана, в ней... Был короткоствольный револьвер 38-го калибра. Я бросился в сторону и направил на него свой магнум. Он первым нажал на курок, но пуля пролетела мимо моего уха и впилась в дерево. В следующий миг заговорил мой магнум. В узком коридоре и на лестничной площадке раздался такой оглушительный грохот, будто там начали взрываться бомбы. Выстрелы из магнума При известных обстоятельствах могут свалить и слона. Пули вонзились ему в грудь, сбили с ног и отшвырнули к стене. Мускулы на его лице судорожно сжались и в следующее мгновение уже расслабились. Он сполз по стене и покатился вниз по лестнице, оставляя кровавый след. Я бросился к перилам, держа наготове револьвер. Напрасное беспокойство. Он уже лежал внизу лестницы с ногами задранными на последних ступеньках. Я рванул вниз, переступил через окровавленный труп и помчался вниз по лестнице, ибо знал, что человек, ожидавший в подъезде, наверняка слышал выстрелы. Но рыжеволосый из подъезда исчез. Я выскочил на улицу. В этот момент какая-то машина как раз сворачивала за угол, бежа шинами. Я помчался к своему «Шевроле», стоявшему неподалеку, и вскочил в него. Через несколько секунд я уже сворачивал за тот же угол, за которым скрылась машина. Но ее уже нигде не было видно. Я погнал машину вниз по улице, заглядывая во все дворы и все поперечные улицы. Но все было напрасно. Добрых десять минут я разъезжал по всему району, но он как сквозь землю провалился. Наконец, я возвратился к дому Марго. Рядом с убитым мной гангстером уже толпились полицейские. Я сидел у сержанта Диксона в полицейском управлении, когда вошел лейтенант Флинт из бюро по расследованию убийств. Диксон был широкоплечим, светлокожим негром с умными карими глазами и коротко подстриженными волосами. Как раз сегодня он дежурил в ночную смену. Увидев Флинта, он облегченно вздохнул. «Очень рад, что вы смогли так быстро прийти, лейтенант. Этот человек ничего не хочет говорить, пока не будет вас. Он утверждает, что вы сможете подтвердить часть того, что он будет говорить. Его имя Джек Бэрроу, и у него есть лицензия частного детектива. Да, я его знаю». Миловидное лицо Флинта исказилось недовольной гримасой, когда он повернулся ко мне. Обычно мы мало считались друг с другом, но на этот раз все было совершенно иначе. — Это как-нибудь связано с Сэнди? — обратился он ко мне. Я кивнул. — Именно по этой причине я и желал его видеть. Мы сразу забыли о нашей взаимной неприязни, потому что лейтенант Флинт тоже любил Сэнди. Сержант Диксон поинтересовался с обманчивой мягкостью. «Может быть, вы и меня посвятите в курс дела? Кто такая Сэнди?» «Сандра Адамас», — проронил Флинт, работник полиции. Сержант перевел взгляд с меня на Флинта. «Миленькая! В настоящий момент она лежит с пулей в животе на операционном столе в Бруклинской клинике», — сухо прорычал Флинт. О, -о, о только и смог вымолвить Диксон со смущением. «Приношу свои извинения». Он повернулся ко мне. «Но от вас мы все-таки теперь что-то должны услышать. У нас на руках теплый труп, и это ваша работа. Вы сказали, что хотели бы видеть лейтенанта, когда начнете свой рассказ. Теперь он здесь. Начинайте». И я начала рассказывать. Дело это началось не так давно. Не прошло еще и трех часов с того момента, как я вместе с Сандрой ехал к себе домой, в свою новую квартиру в Бруклине, где меня ждала Нина.